Обгоняя ветер, мчится конь Парцефаля, Вихрь стальной вперед, вперед. Это в сторону гнилого леса, К матушке своей возлюбленной, О которой так давно не слыхал Парцефаль И по которой так стосковался, скачет он. Не знает сын, что матушки-то уж нет на свете, А он-то хочет ей отвести Радостную весть о своей любви. В пути сменяются дни ночами, вода сушью, погода непогодой, и лишь тоска полюбимой остается неизменной в его сердце. Замирает душа, вспоминается прощальный поцелуй, и звучат последние слова Кондверамур. В этом поцелуе я в дар вам шлю свое сердце и беру ваше взамен. На том и разлучились, но жар их первого поцелуя Хранят сказания и воспевают поэты-певцы. Вечер, скоро выйдет месяц, пора подумать о ночлеге. Тут, сквозь заросли вековых деревьев, Видит он, как блеснула гладь воды, И перед ним открылось озеро, на озере ладья, А в ней рыбаки. Среди же рыбаков замечает он одного ни на кого не похожего. Был он в роскошном темно-синем плаще, расшитом золотом. Да будь он и сам король, на нем не было бы прекраснее наряда. Но на лице его могильный мрак, и Парцифаль застыл недвижно. «Вы что-то ищете, мой друг?» Не скажете ли мне, дорога далека или близка до здешнего селения? На тридцать-сорок лье вокруг здесь нет никакого селения. Но мне нужен ночлег. Не отчаивайтесь, друг мой. Здесь замок невдалеке в горах. Однако дорога туда нелегка. Спешите, пока месяц светит. Там велите мост опустить и будьте крайне опасливы. Что ж... — Коли так я еду и вас благодарю. Тропа карабкалась по крутому склону Меж отвесной скальной стеной с одной стороны И пропастью без дна с другой Прямо к взлобью над озером. В скором времени оказалось так, что месяц скрылся за высоким уступом скалы, и теперь только звезды светили в небе. На перевале скалы стали теснить тропу с двух сторон, и к тому же с вершины скатился темный туман. Лошадь оскользалась и оступалась на крутых осыпях, там, где тропа шла по ложу потока. С грохотом, вырываясь из-под копыт коня, летели камни вниз, И от страха конь дрожал мелкой дрожью, покрывался испариной. Но ласковая ладонь парцефаля трепала друга по шее, понуждая продвигаться вперед, и покорялся конь седаку А вот и подъемный мост. Только ветер или птица способны перемахнуть через такой ров. Вперед наш движется рассказ. О том же, что рассказано будет сейчас, станет потом говорить весь свет, а тогда своими глазами увидел Парцифаль и бывшие все там остальные тоже. Узнав, что это рыбак, прислал Парцифаля в замок, страж немедля опустил перед ним мост, по которому тот и въехал во внутренний двор, где он ловко спешился, где на плечи ему накинули плащ, пылающий, как пожар, и откуда повели его в замок. Там, в роскошную залу, где у каждой стены мерцало по сотне свечей и все тонуло в бледном мареве свечном, а из хрустальных сосудов шел запах пряных благовоний, внесли на деревянном ложе короля рыбака. Он успел возвратиться с озера. Внесен усталый. Видно, что измаян тяжелой хворью. Боль его точит, с грустью взирает он окрест. Увечный король, чем он жил, тем, что умирал. Однако с ласкою обратился он к Парцифалю. Я горячо желал вас видеть, добрый рыцарь, и очень рад вам. Садитесь, друг мой, будьте гостем. Вот этот меч, что перед вами на столе, В от меня примите. Мне уже им не владеть. И тут вдруг двери распахнулись настежь, заколебалось свечное пламя, и в залу вбежал оруженосец, неся копье наперевес. С его навершья кровь сочилась по каплям. Крик протяжный, истошный раздался и ширился, пока оруженосец не обижал вдоль стен и не исчез за дверью настала тишь и зазвучала музыка теперь вступила в залу королева И на зеленом бархате, как по волшебному мановению, возник таинственной породы камень, излучающий пламя. Дивится бедный наш простец и ничего не может понять. Вот видит он, как в дополнение к диву вспыхнула на камне надпись. Парцифаль без труда мог бы разобрать начертанное, ибо знал достаточно букв, но он все больше головой мотал по сторонам, а надпись и погасла. Потом в окно влетела голубица, а в клюве у нее золотая курильница, и разлился вдруг такой аромат, точно все благоухания мира очутились там, а стол вдруг оказался заставлен яствами и напитками, будто скатерть-самобранку раскинул кто-то. Все стали насыщаться, он тоже Ему оказывали горячее внимание, но молчали, лишь не сводили глаз, возможно, чего-то ждали от него. А он молчал, хотя от любопытства кровь бурлила, и все глядел на страдальца короля, но решил, что неуместен будет здесь любой вопрос, и что позже все объяснится само собой. Стали звонить к вечерне. Ну а под конец... Коль скоро голод был утолен, Вечерня выслушана, Отвели его в покои пышные, Где он и забылся сном, Но спал тревожно. Под утро так в тревоге он и пробудился, Стал звать и понял, что он один, Что нету ни души нигде. Он стал метаться по переходам, залам и покоем все пусто, Все молчит. Один лишь гулкий отзвук его шагов эхом зловещим преследовал его повсюду. Он выбежал во двор, но двор был тоже пуст. Следы копыт в потоптанной траве, ворота настиж, и конь его стоит оседланным. Эй, кто-нибудь! Да было ли все то, что пережил я накануне? Не сон ли это был? Однако, вот меч даренный свидетель, Как жар былой под равнодушным пеплом, А вот и страж. Послушай! Ступай, ступай отсюда, злосчастный ты пришелец. Теперь узнаешь, померкнет для тебя день ясный. И скрылся с глаз. С тяжелым сердцем, забравшись на коня, парцефаль медленно пустил его на мост, вниз по тропе, потом оборотился, и страшно стало ему. Замок скрылся, исчез совсем. Он стал тереть глаза, но замка не было по-прежнему. И понял парцефаль что отныне не будет больше сердца его покоя и веселья.